Глава третья. Мэри Вулбори родилась под несчастливой звездой. Только этим и можно было все объяснить. Как иначе девушка из нормальной семьи докатилась до того, чтобы стоять холодным ноябрьским вечером на Хэнгменс-Роу с размалеванной, как у дешевой куклы, физиономией и зазывно улыбаться пассажирам грохочущих мимо кэбов и карет. Она была очень-очень не в духе. И даже Джин которая на время от времени потягивала из маленькой фляжки, чтобы себя подбодрить, нисколько не действовала. Сегодня ей удалось подцепить всего-то двоих клиентов. И оба они милосердно ее мяли и тискали, и проделывали с ее несчастным телом еще бог весь что. Потом они облачились, наконец, в свои костюмы и плащи и убрались во своясь и с гордым видом, будто они самые что ни на есть добропорядочные джентльмены.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 — Увы, добрейшая леди! — пробормотал тот из двоих, кто был трезвее. — Мы бы не прочь, дабы денежки наши вытянул демон, что обитает в этой гостинице. — Угу, демон! А зовут его Виски! — хмыкнул его приятель и громко рыгнул. — Тот еще варега, доложу я вам. — Ах, Виски-Виски! Но до чего же он мне мил! — Ну так ступайте своей дорогой! —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 Тамза равнодушно и величаво несла свои воды к океану. Мэри выудила из кармана платья фляжку, глотнула джина и стала ждать появления следующего потенциального клиента. «Всему виной несчастливая звезда. Тут и спорить не о чем. По правде говоря, судьба преследовала Мэри с момента появления на свет. Она покинула материнскую трубу не головой вперед, как все, а ножками, и столь трудные роды стоили жизнь ее матери»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 По происхождению он был ирландцем, по возрасту на пару лет старше неё. Ей запомнилось его оживленное лицо, худощавое, обнаженное по пояс тела в ярком свете летнего солнца, веселый и плутоватый взгляд кари глаз. Но больше всего ей нравился его своеобразный говорок с ирландским акцентом. Стоило ей заслышать голос Хейрона, как воображение начинало рисовать перед ней картины дальних странствий и захватывающих приключений. Он был верхолазом,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 Мэри попалась на глаза некоему джентльмену по имени Рэтчет, в чьи обязанности входил присмотр за Элсби и многими ее товарками по ремеслу. Он шёл, что у Мэри имеются недурные перспективы, и через неделю она уже прогуливалась по панели, зарабатывая на хлеб себе и ему. С тех пор минуло пять лет. В жизни Мэри за эти годы ничто не изменилось. Гулкий звук шагов вернул ее к действительности — Она встряхнула с себя то полудремотное забытьё, в которое погрузил ее алкоголь, и с удивлением отметила, что почти совсем не чувствует холода. Не очень уверенно держась на ногах, она осторожно повернула, чтобы получше разглядеть пешехода, и едва не застонала от разочарования. К ней приближался мистер Ордл, один из постоянных клиентов, которого она терпеть не могла. «Да чего же это был мерзкий тип!»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 Он выудил из кармана грязный носовой платок и провел им по вискам и по лысой макушке. — Виноват, мисс Мэри. Нынче у меня неотложное ложная дельца. Желаю здравствовать. — Неужто у вас могут быть дела важнее, чем занять и развлечь вашу Мэри. И вам не стыдно в этом сознаться, сэр? И она кокетливо повела плечом. Но толстяк лишь небрежно кивнул и заторопился прочь.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 Мэри бросила боязливый взгляд на кучера, лицо которого было почти полностью скрыто воротником и полями цилиндра. «Доброго вам вечера, сэр!» — с трудом выдавила она из себя. Он снял цилиндр, отогнул воротник и широко улыбнулся. У Мэри отлегло от сердца. Лицо у него было очень располагающее, глаза светились добродушием, над верхней губой темнели маленькие аккуратные усики. «Добрый вечер, мадам. Вы часом не кэбали дожидаетесь?» Она невольно улыбнулась. Кучер явно пытался ей польстить. Ведь любому с первого взгляда делалось ясно, чего ради она здесь околачивается. «Мне-то Кэп не по карману?» — усмехнулась Мэри. «Но, может, я окажусь по карману кэбману?» «Пусть я и кэбман, как вы изволили выразиться, но это ведь не Кэп, а всего лишь старая повозка, мадам».